Король Наваррский, стоявший по другую сторону, уже под охраной де Нансе, с возрастающим удивлением смотрел на эту сцену и благодаря непостижимой интуиции, временами превращавшей его в какого-то прозорливца, говорил себе «Эх, пожалуй, было бы лучше, если б меня схватили во время бегства». Он взглянул на Маргариту, которая широко раскрытыми от изумления глазами посматривала то на него, то на короля, На этот раз король потерял сознание. Подвезли походную тележку, положили на неё Карла, накрыли плащом, снятым с одного из конников, и весь поезд тихо направился в Париж, который утром провожал весёлых заговорщиков и радостного короля, а вечером встречал короля умирающим, а мятежников взятыми под стражу. Маргарита, несмотря ни на что, сохранявшая способность владеть собой морально и физически, обменялась в последний раз многозначительным взглядом со своим мужем, затем проехав настолько близко от Лямоля, что он мог её услышать, бронила два греческих слова: "Не бойся". "Что она тебе сказала?" спросил Лямол. "Она сказала, что бояться нечего", ответил Лямол. Тем хуже, тихо сказал Пьемонтец, тем хуже. Это значит, что дело наше плохо. Каждый раз, как мне говорили для ободрения эту фразу, я получал или пулю, или удар шпаги, а то и цветочный горшок на голову. По-еврейски ли, по-гречески ли, по-латыни или по-французски, по по это всегда значило для меня: берегись. "Идёмте, господа", сказал лейтенант лёгких конников. Извините мою нескромность, месье. Куда вы нас ведёте, спросил Коконас. Вероятно, в Винсенский замок, ответил летенант. Я бы предпочел отправиться в другое место, сказал Коконас. Но в конце концов не всегда идёшь туда, куда хочешь. По дороге король пришёл в сознание и почувствовал себя лучше. В Нантре он даже захотел сесть верхом на свою лошадь, но его отговорили. Пошлите за метром Амброазом Паре сказал Карл, прибыв в Лувр. Он слез с повозки, поднялся по лестнице, опираясь на руку тавана, и, придя в свои покои, приказал никого к себе не пускать. Все заметили, что король Карл был очень сосредоточен. В пути он ни с кем не говорил, не интересовался ни заговором, ни заговорщиками, а всё о чём-то думал. Было очевидно, что его тревожила болезнь, заболевание внезапное, острое и странное, с теми же симптомами, что и у брата короля Франциска II незадолго до его смерти. Поэтому приказ короля пускать к нему одного только мэтра Паре никого не удивил. Мизантропия, как известно, была основной чертой характера Карла IX. Время. Карл вошёл к себе в апочевальную, сел в кресло, напоминавшее шезлонг, подложил под голову подушки и, рассудив, что метра Амброаза Паре могут не застать дома, и он придёт не скоро, собрался провести время, ожидая недаром. Он хлопнул в ладоши, и сейчас же вошёл один из телохранителей. Скажите королю Наварскому, что я хочу с ним поговорить. Распорядился Карл. Телохранитель поклонился и пошёл исполнять приказание. Король откинул голову назад. Мысли его путались от страшной тяжести в мозгу. Какой-то кровавый туман застилал глаза, во рту всё пересохло, и Карл выпил целый графин воды, не утолив жажды. Он пребывал в каком-то дремотном состоянии, когда дверь отворилась и вошёл Генрих. сопровождавший его де Нансе, остановился в передней и не пошел дальше. Генрих, услышав, что дверь за ним закрылась, сделал несколько шагов к Карлу. «Сир, вы вызывали меня? Я пришел». Король вздрогнул при звуке его голоса и бессознательно протянул ему руку. «Сир», — обратился к нему Генрих, стоя с опущенными по бокам руками, «Ваше Величество запамятовали, что я больше не брат, а узник». Ах да, верно, сказал Карл. Спасибо, что напомнили. Но мне помнится ещё вот что. Как-то раз мы с вами были наедине, и вы мне обещали отвечать на мои вопросы чистосердечно. И я готов сдержать это обещание, спрашивайте, сир. Король смочил ладонь водою и приложил колбу что истинного в обвинении герцога Алансонского? Ну, отвечайте, Генрих. Только половина. Бежать должен был сам герцог Алансонский, а я сопровождать его. А зачем вам было его сопровождать? спросил Карл. Вы что же недовольны мной? Нет, сир, наоборот. Я мог только радоваться отношению вашего величества ко мне. Бог, читающий в сердцах людей, видит и в моём сердце, какую глубокую привязанность питаю я к моему брату и королю. Мне кажется противоестественным бегать от людей, которых любишь и которые тебя любят, ответил Карл. Я и бежал не от тех, кто меня любит, а от тех, кто меня терпеть не может. Ваше величество, разрешите мне говорить с открытой душой. Говорите, мисье. Меня не волнует герцог Алансонский и королева-мать. Относительно Алансона я не отрицаю, сказал Карл. Но королева-мать проявляет к вам всячески своё внимание. Вот поэтому-то я и боюсь её, сир. И слава богу, что я её боялся. Её? Её или окружающих её? Вам сир известно, что иногда несчастьем королей является не то, что им чересчур плохо угождают, а то, что угождают слишком рьяно. Говорите ясней, вы сами обязались говорить всё. Как видите, ваше величество, я так и поступаю. Продолжайте. Ваше величество сказали, что любите меня. То есть я любил вас, Анрио, до вашей измены. Предположите, сир, что вы продолжаете меня любить. Пусть так. Раз вы меня любите, то вы, наверное, желаете, чтобы я был жив, да? Я был бы в отчаянии, если бы с тобой случилось какое-нибудь несчастье. Так вот, ваше величество, вы уже два раза могли прийти в отчаяние. Как так? Да, сир. Два раза только провидение спасло мне жизнь. Правда, во второй раз провидение приняло облик вашего величества. А в первый раз чей облик? Облик человека, который был бы очень изумлен тем, что его приняли за провидение, облик Рене. Да, сир, вы спасли меня от стали. Карл нахмурился, вспомнив, как он увел Генриха на улицу бар. А Рене, спросил он, Рене спас меня от яда. Тебе везёт, Анриу. Спасать это не его специальность, сказал король, пытаясь улыбнуться, но от сильной боли не улыбка, а судорога пробежала по его губам. Итак, сир, меня спасли два чуда. Одно раскаяние Рене, другое доброта вашего величества. Должен сознаться, я боюсь, как бы бог не устал делать чудеса. Поэтому я и решил бежать. «Руководствуясь истиной, на Бога надейся, а сам не плашай». «Отчего же ты не сказал мне об этом раньше, Генрих? Если бы я сказал об этом вам даже вчера, я был бы доносчиком. А сегодня?» «Сегодня другое дело. Меня обвиняют, я защищаюсь». «А ты, Анрио, уверен в первом покушении?» «Так же, как и во втором. И тебя хотели отравить?» «Пытались». чем опиатом. А как отравляют опиатом? Спросите сир Урне. Раз отравляют и перчатками. Карл насупился, но понемногу лицо его разгладилось. Да-да, говорил он, как будто разговаривая с самим собой. Всем тварям по самой их природе свойственно бежать от смерти. Так почему же не делать сознательно того, что делается по инстинкту? Итак. Довольны ли вы, ваше величество, моей откровенностью? И верите ли, что я сказал вам всё? Да, Андрио. Ты хороший малый. И ты думаешь, что те, кто желает тебе зла, ещё не угомонились и будут покушаться впредь на твою жизнь? Сэр. Каждый вечер я удивляюсь, что ещё живу. Они знают, как я тебя люблю, Андрио. Поэтому-то они и хотят тебя убить. Но будь спокоен. Они понесут наказание за свою злую волю, а теперь ты свободен. То есть я могу уехать из Парижа, сир, спросил Генрих. Нет, нет. Ты знаешь, я не могу обойтись без тебя. А тысячи чертей. Надо же, чтобы при мне был хоть один человек, который меня любит. В таком случае, сир, Если ваше величество хотите меня оставить при себе, то окажите мне одну милость. Какую? Оставьте меня здесь не под видом друга, а под видом узника. Как узника? Да так. Разве вы, ваше величество, не видите, что ваша дружба меня губит? И ты желаешь, чтобы я тебя возненавидел, только для вида, сир? В такой ненависти моё спасение. До тех пор, пока они будут думать, что я в немилости, они не станут торопиться умертвить меня. "Не знаю, Анрио, каковы твои желания", заявил Карл. "Не знаю, какая у тебя цель, но если твои желания не осуществятся, если ты не достигнешь поставленной тобой цели, я буду очень удивлён". Значит, я могу рассчитывать на то, что король будет относиться ко мне строго. Да. Тогда я спокоен. Что прикажете сейчас, ваше величество? Вступай к себе, Анрио, я болен. Пойду, посмотрю своих собак и лягу в постель, сир, сказал Генрих. Вашему величеству надо было бы позвать врача. Ваше сегодняшнее нездоровье может быть серьёзнее, чем вы думаете. Я послал за метром Амброзом Паре. Тогда я ухожу, чувствуя себя спокойнее. Клянусь душой, Анрио, сказал король. Из всей моей семьи ты, кажется, один на самом деле любишь меня. Это ваше искреннее убеждение, сир. Честное слово, дворянин. Хорошо. В таком случае поручите им съеда нансесть речь меня, как человека, который настолько прогневил своего короля, что не проживёт и месяца. Это единственное средство, чтобы я мог любить вас долго. «Мсье де Нансе!» — крикнул Карл. Вошел командир королевской охраны. «Я отдаю вам на руки!» — сказал ему король. «Самого важного государственного преступника! Вы мне ответите головой за его сохранность!» И Генрих с унылым видом пошел вслед за де Нансе.